Ганс Эрих Носсак. «Спираль». Роман «Бессонной ночи». Из книги Носсака «Избранная». Перевод с немецкого «Черный». Серия «Мастера современной прозы. Москва. Радуга. 1982 год. Категория 16+. Аннотация. Ганс Эрих Носсак. «Годы жизни. 1901-1977». Известный западногерманский писатель, прозаик эссеист, известен советскому читателю по роману Дело Дортеза, который входит и в эту книгу. В нее включены и другие наиболее значительные произведения: роман Спираль, повесть Завещание Луция Эврина, рассказы, в которых ясно звучат неприятие буржуазного конформизма, осуждение культа наживы. Все произведения вошедшие в настоящий сборник вышли в свет на языке оригинала до мая 1973 года.